— Нет, я благодарна королю, но все-таки приходится крутиться. — Должно быть, будет гроза, — задумчиво сказал находчивый и посмотрел на небо. В самом деле очень черные, очень обнадеживающие тучи ползли с юга. — Так я ведь тут рядом живу, — сказала корольчиха мельком взглянув на небо.